Если девочка долго погуляла вечером, испачкала платье, сделала что-нибудь дурное, ей родители обязательно скажут, «Как тебе не стыдно, Верочка? Ты ведь не мальчишка». Девочке нельзя выходить из нормы, мальчику можно. Ему больше прощается. Либерализм некоторых сердобольных родителей доходит до того, что они умиляются, когда их 13-14-летний сын курит, дерется, грубит. «Что же он мужчина?» – с гордостью говорят они. Волевые различия между мальчиками и девочками нельзя связывать лишь с физиологическими особенностями развития их организма, а нужно рассматривать в значительной мере как результат их психического развития в процессе семейного воспитания, который школой во многом должен быть изменен. Все положительное, соответствующее целям нашего воспитания, должно быть закреплено и развито, отрицательное и сжито». Изучение детей и педагогический опыт показывают, что индивидуальные различия между детьми одного и того же пола значительно больше, чем различий между мальчиками и девочками как представителями различных полов. С целью правильного воспитания воли, индивидуальные особенности детей, учителю, несомненно, нужно подмечать и принимать во внимание при определении методов и приемов развития и укрепления воли отдельных учащихся. Индивидуальные особенности воли зависят от многих причин, среди которых главное место занимают особенности типа нервной деятельности ребенка и особенности воспитания в семье и школе. Эти особенности воли ярко обнаруживаются при встрече учащихся с затруднениями и препятствиями. Приведем пример. Воваше, ученик третьего класса, отличник, активный и в то же время дисциплинированный школьник. Активность у него бьет через край, внимательно следит за ходом работы в классе. Живо реагирует на каждое слово педагога и ответы товарищей. Улыбкой, смехом, гримасой, неудовольствия, при затруднениях, напряжением и готовностью помочь. Учебные задания выполняют всегда самостоятельно. Темп работы быстрый, но неровный. При затруднительных случаях никогда не пользуются чужой помощью. Упорно думает сам и добивается успеха самостоятельно. Однажды педагог предложил решить задачу на выбор двумя способами, один из которых был заведомо труднее, но экономнее другого. Вова один из всего класса стал решать наиболее трудным, но выгодным способом. Вова долго удивлялся, почему все школьники стремятся решить более легким способом. После урока он доказывал своим товарищам, «Вы чудаки, ведь надо же думать!» А как вы решили совсем и думать-то нечего? Вова очень требователен к себе и самокритичен. Единственный раз за самостоятельную работу он получил вместо пятерки четверку, так как сделал ошибку, написав «частица» вместо «частица». Прочитав оценку, Вова удивился своей оплошности и промолвил «Дурак я, дурак, что же то я не думал?» И с тревогой спрашивал педагога «Это повлияет на четвертную оценку?» Если я впредь буду получать только 5. Клара В. Тоже отличница. Она чрезвычайно скромная, застенчивая и болезненно чувствительная к малейшим своим неудачам. За прошлые два года не получала иных оценок, кроме пятерок. Но когда единственный раз в третьем классе написала диктовку на 4, плакала целый день. Расстраивается и плачет из-за пустяков. Однажды поставила в тетради маленькую кляксу. Заплакала. Попросила у педагога тетрадь на дом и переписала всю работу, вставив в тетрадь новый лист. Всякую помощь со стороны с негодованием отвергают. При решении домашних задач у нее иногда бывают большие затруднения. Клара сидит до тех пор, пока не сделает задание. Если задача не выходит, поплачет и опять начинает думать. Однажды ей было особенно трудно. Отец, видя муки дочери, предложил ей помочь. Клара категорически отказалась. Пусть я лучше не решу, так учительнице и скажу, но не буду твоих подсказок слушать, ведь тогда я бы не сама решила. Всякая неудача у Клары находит внешнее выражение в слезах и упорном труде. В ноябре у нее испортился почерк, педагог указал ей на это. Клара, конечно, расплакалась и часами сидела дома за чистописанием. Всякая трудность переживается Кларой, как большое несчастье. Но с той лишь особенностью, что оно не опускает руки, а упорнейшим образом работает и самостоятельно преодолевает трудности. Андрюша Н. Рассеянный и беспечный мальчик, нечувствительный к своим недостаткам. Он не прилагает сколько-нибудь серьезных усилий, чтобы преодолеть трудности, встречающиеся в работе. Все заданное на дом охотно обещает выполнить, но малейшее затруднение и у него в тетради пустое место. Какие бы горькие истины по его адресу не высказывал педагог, он все воспринимает с улыбкой. Педагог указывает ему на плохую работу по арифметике, а он, улыбаясь, отвечает, что не любит арифметику. Педагог делает ему замечание за то, что у него невероятно грязные тетради. А он отвечает «Я писал, писал, вижу неверно, стал поправлять вдруг клякса и при этом опять улыбается». Андрюша часто не готовит уроков, если отвечает удовлетворительно, то только благодаря своим хорошим способностям. Алла К. Апатичная девочка, чрезвычайно рассеянная на уроках, часто отвлекается от занятий, уходит в себя, мечтает или просто находится в полудремном состоянии. Вследствие сильной рассеянности, часто отвечает не в попад, пассивно, почти никогда не поднимает руки. Темп работы – Очень медленный. Все движения очень медлительные, невыразительные. То, что в классе воспринимается с веселым смехом, у нее вызывает лишь слабую улыбку. Резво и смеющийся ее еще никто не видел. Самостоятельную работу выполняет вяло. Ничем себя не затрудняет. То, что не знает или слабо знает, спрашивает у учителя и подсматривает у соседей. На замечания педагога работой сама отвечает «Трудно, не могу, у меня память плохая». Домашнее задание выполняет только с помощью родителей, которые ей ни в чем не отказывают. Гена Н. Уравновешенный, спокойный мальчик. На уроке внимателен, активен. Наибольший интерес и активность в занятиях проявляет тогда, когда в классе решаются трудные вопросы, и он, как хороший ученик, привык в таких случаях спасать класс. Темп его работы, установившийся, довольно медленный. По всей работе преобладает установка на качество. Замечания педагога и товарищей не способны ускорить его работу, если он уверен, что это ускорение идет за счет качества. Классные домашние самостоятельные работы выполняют без помощи других по строгому плану, сначала трудное, затем наиболее легкое. При встрече с трудностями возбуждается. Говорит, что это возбуждение приятное. Уверен, что всякую трудность можно преодолеть, лишь бы не растеряться и все хорошо понять и проверить. Из этих примеров мы видим, что лишь одно отношение детей к трудностям в процессе учебы и работы дает достаточно яркие индивидуальные особенности проявления воли. Одни дети обнаруживают большую ответственность при определении трудностей, другие, наоборот, не чувствуют этой ответственности, проявляют растерянность, беспечность, малодушие. Одни активно борются с трудностями, другие убегают от них, пасуют перед ними. Это... Различные отношение к трудностям, как показывают педагогические опыт и исследования, зависит от семейного и школьного воспитания. Избалованные, неприученные к труду дети не умеют преодолевать препятствия, обнаруживая при этом недисциплинированность и безволие. В процессе жизненного опыта и воспитания характера детей выделяются определенные волевые качества, которые начинают играть существенную роль во всем их поведении. Не случайно детей часто характеризуют внушаемыми, упрямыми, ленивыми, настойчивыми, терпеливыми, импульсивными, инициативными, инертными, самоуверенными и так далее. Как правило, волевые качества становятся устойчивыми и составляют важнейшие черты характера лишь в зрелом возрасте. У детей же чрезвычайно трудно, иногда и просто невозможно на основании наблюдения за волевыми качествами выделить что-то устойчивое, постоянное, и на этой основе организовать воспитательное воздействие. Кроме того, характеристика волевых качеств личности зависит от отношения человека к деятельности. Один и тот же человек может проявить большую настойчивость в одном деле, показывая полное отсутствие ее в другом. Даже в старших классах один и тот же ученик по характеристике одного педагога значится как инициативный, энергичный школьник, тогда как по характеристике другого он лентяй. Следовательно, волевые качества, самостоятельность, смелость, настойчивость, мужество и так далее, чрезвычайно важные для индивидуальной характеристики школьника, должны рассматриваться в конкретном отношении к его деятельности. Известно далее, что волевые проявления детей тесно связаны с их особенностями темпераментов, в основе которых лежат типы нервной деятельности. Наблюдая за поведением младших школьников, учитель без труда обнаруживает не только различия темпераментов детей, но и связанные с ними различия волевой деятельности. Например, в деятельности детей с сангвиническими чертами темперамента преобладает установка на скорость, А качество работы часто выпадает из их поля зрения. Быстрота и импульсивность могут приводить этих детей к необдуманности и опрометчивости в поступках, к суетливости в поведении. У таких детей часто наблюдается засоренность действий и поступков каким-то либо побочным движением, совершаемым автоматически, например, перебиранием в руках какого-нибудь предмета, болтанием ногами, шмыганием носом, нервное подчесывание и так далее. У этих детей часто бывает развито внешнее распределенное внимание и быстрая его переключаемость с одного объекта на другой. Сосредоточенное, концентрированное внимание обычно бывает развито гораздо слабее. Чаще, чем другие, эти дети подвержены большей внушаемости. Под влиянием примера других они способны не критически воспроизводить их действия и поступки. Нередко у таких детей чувство собственного достоинства развито слабо. и под влиянием ситуация нелегко отступает от своих прежних установок. Существует связь определенных волевых качеств с другими типами темпераментов. Однако, признавая тесную связь воли с темпераментом, было бы ошибочно индивидуальные особенности воли детей выводить из их темпераментов. При достаточном развитии воли, их характер проявления темпераментов не только у взрослых, но и у детей – могут ограничиваться и подавляться. Развитие же воли, ее направленность, как уже неоднократно указывалось, зависит прежде всего от обучения и воспитания в семье и в школе. Только поведение сангвиника со слабой, невоспитанной волей характеризуется отсутствием выдержки. Волевой же человек, обладающий чертами сангвинического темперамента, обнаруживает высокую выдержку, когда интересы дела этого требуют. Однако, Так как у детей еще слабо развита воля, у них ярче, чем у взрослых, обнаруживаются те волевые черты, которые получают поддержку со стороны темперамент, и мало обнаруживаются те, развитие которых темпераментом тормозится. Учителю нужно изучить темпераменты и связанные с ними волевые проявления, чтобы, исходя из индивидуальных особенностей ученика, правильно наметить путь укрепления его воли и характера, наметить путь предпочтения темперамента воли. Изучая индивидуальные особенности воли детей, учителю прежде всего нужно иметь в виду нравственную сторону воли, ее направленность и мотивацию с тем, чтобы укреплять морально развитую волю и изживать отрицательные качества воли. Скрывать же нравственную направленность воли, несомненно, труднее, чем описать волевые качества ученика, характерные для его деятельности. Если мы знаем, что ученик 9 класса является дисциплинированным, настойчивым и самостоятельным в учебных заданиях, но ничего не знаем о нравственных мотивах его поведения и деятельности, мы не в состоянии по достоинству оценить и обнаруженные у него волевые качества. Может случиться и так, что этот ученик руководствуется в своей учебной работе эгоистическими целями, Хорошо учится для того, чтобы, получив специальность и хорошее место, наслаждаться мещанским уютом и довольством. Несмотря на большие успехи, приобретаемые в процессе семейного и школьного воспитания, воля младшего школьника развита еще слабо. Волевые действия, хотя и становятся более продуманными, но они еще не утратили импульсивного характера. Непосредственные желания – и чувства остаются все еще наиболее сильными мотивами поведения. Когда действие выполняется под руководством взрослого, высшие мотивы, послушания, долг, убеждения, способны подавить чувственные влечения и желания. Но как только школьник приступает к самостоятельному действию, он часто обнаруживает полную беспомощность следовать высшим мотивам. Ребенок уже осознает необходимость действовать по долгу, но фактически часто следует по своему желанию. В учебной и общественной деятельности младший школьник является уже хорошим исполнителем воли учителя, но самостоятельность и инициатива у него проявляется еще мало. Самосознание детей в этом возрасте еще не развито. Дети всерьез не задумываются о целях своей жизни, у них еще нет устойчивых идеалов. Эти недостатки воли постепенно изживаются у детей с переходом от детства к юношеству. Переходный возраст от 11-12 до 16-17 лет обычно подразделяется на подростковый период и период ранней юности. Хотя каждый из этих возрастных периодов отличается своими особенностями, но они не столь типичны, как те общие черты, которые характеризуют весь переходный возраст. Если во всем психическом облике 12-летнего школьника только намечаются черты, указывающие на постепенный переход от детства к юности, то в поведении 15-летнего они становятся уже типичными. Поэтому при характеристике процесса развития воли в переходном возрасте эти два периода не разграничиваются резко. Для такого разграничения, пожалуй, трудно найти серьезные объективные основания. Советская наука видит специфику переходного возраста не в половом созревании, а в постепенном переходе всего психического развития ребенка от детского образа жизни к образу жизни взрослого человека.